Разбойников все мальчишки в округе побаивались. Да разбойники уже много лет с ними не дружили. С тесно сплоченной шайкой затевать ссору любому мальчишке было небезопасно. Страх перед разбойниками, правда, скорее как досадливое уважение, передался взрослым, прослышавшим стороной или бывшими очевидцами их далеко не безобидных проделок. От подобного почтения разбойники стали дерзкими и казались страшнее, чем на самом деле. Но такое впечатление они производили лишь на коренных жителей. Именно поэтому разбойники пассивно наблюдали, как новоявленный вюргуржец кузнец вздул писаря, словно какого-то сопливого озорника, а не члена грозного сообщества. Только теперь разбойники заметили, что винны ту отстал. И остановились у четырехструйного фонтана, поджидая его. Венету недвижимо стоял на мосту за одним из святых, глядя на реку. В катящихся волнах он видел комнату-мать, видел, как она отколотила его при викарии. Горя ненавистью, он вдруг ощутил неодолимое желание прыгнуть вниз, в комнату, отраженную в реке, и наброситься на викария. Он стиснул голову, перегнулся через парапет и оторвал ноги от земли. Перевесившись, он в последний момент сделал отчаянный рывок назад и, вскрикнув, прислонился к святому. Потом медленно двинулся вслед за разбойниками. Бледный капитан напомнил, что им придется прежде сходить к городскому театру за красным облаком статистам Вильгельмители и раздраженно добавил «В кои-то веки «Понадобятся тебе люди, так изволь собирать их по всему городу». Разбойники остановились около служебного входа и разглядывали выходящих из главного подъезда молодых людей, то взволнованно жестикулирующих, то онемевших от волнения. Притихнув, уставились они на элегантную пару, севшую в экипаж единственного извозчика. В темном проеме служебного входа появился красное облако, и, отступив на шаг, замер. «Рабам своим свободу объявляю!» — воскликнул он и простер руки. Занавес! Рот его так и застыл черной и круглой дыркой. «Послушай, Штребер ли нас выследил и хочет донести?» Все заговорили разом. «Ого! Вы не представляете себе, как они это делают!» «Чего мы не представляем себе?» «Как это делается в театре?» «Заткнись ты! Театр! О, театр! Великолепно! Послушай, облако, рубанок, вот что еще может нас спасти!» Участвовал статистом. «Двадцать пять феников заработал. Мятеж, мужество, свобода!» «Эх, оставьте его! Как-нибудь справимся, Штреберли! Надо только стоять друг за друга!» «Мы и стоим друг за друга!» — вдохновенно воскликнул красное облако. До Экертова садика, расположенного на окраине города, разбойники добрались возбужденные и ко всему готовые, что не замедлило сказаться. Бледный капитан заказал на всех большую лизу, кружку, вмещающую добрых два литра пива. Делом чести было пить, держа ее одной рукой. Иоган Яков Штреберля раздраженно наблюдал за разбойниками и время от времени злорадно улыбался, беседуя с соботным солдатом. Он уговаривал его вызвать сорванцов на партию в Кегле, иначе, мол, партии не составишь. Разбойники, всеми силами подавляя волнения, охватившие их в начале игры, брались с равнодушным видом за самые тяжелые и большие шары. Особенно усердствовал Олд Шеттерхендт, Каждый раз перед броском он шептал бледному капитану, красному облаку и ползучему змею. «Я должен выиграть приз. Хоть один, да должен. А может, даже первый». Он поставил последние двадцать феников. «Следующий!» — крикнул стекольщик ползучему змею. «Пожалуйста, стоит вам только сказать». Вот я и сказал. Король воздуха приседал при бросках почти до полу, и, даже если ему никто не мешал, кричал «Прочь с дороги! Прочь с дороги! Прочь с дороги!» Скрязища зубами, он нервно перебрасывал шар из руки в руку, смах упускал его вперед и подскакивал вверх, становясь на цыпочки. Лоб его прорезала глубокая складка. Не попав в цель, он выкрикивал кривя рот. «Этот чертов кегельбан налево перекосило!» Бледный капитан одной рукой доставал большой шар из ящика, басом откашливался в сторону стекольщика и металл. Айоганн Якоб Штреберле брал шары маленькие и ворчал на слугу поднимающего кегли. Король не на месте. Зато целился точно и всегда попадал. Слюна так и брызгала фонтаном сквозь его сверкающие сжатые зубы. Других игроков обозного солдата, нескольких пехотинцев и кузнеца Готлеба, который подарил Олдшаттерхенду крысоловку, стало раздражать самозабвенное воодушевление разбойников, предвкушавших близкий выигрыш. Они бронились, когда Соколиный Глаз, тщательно осматривая Кегельбан, убирал с него какую-нибудь песчинку, и когда он вставал на носки, раскидывал руки с растопыренными пальцами и, напрягшись изо всех сил, Повторял каждое движение катящегося шара, при этом широко открытый настоящий глаз его неотрывно следил за шаром, а стеклянный безразлично и мертво поглядывал на кого-нибудь из игроков. Разгольники все ближе подбирались к первым выигрышам. Возбуждение росло, раскрасневшиеся лица мелькали в душном чаду пивных паров и сигарного дыма. Об инциденте с Сиоганом Яковом Штреберле они почти забыли помнил только озабоченный бледный капитан. Подойдя к стекольщику, он открыл было рот, чтобы сказать, что намерен возвратить рубанок. Но тут Олдшеттерхенд сделал бросок, который Иоганн Якоб Штреберле, солдат и кузнец Готлеб сочли недействительным. Разбойники же, громко возмущаясь, единодушно признавали его правильным. Олдшеттерхенд, испугавшись за свои двадцать фенигов, взволнованно крикнул к кузнецу. — Да вы просто врете! Это вы и сами прекрасно знаете! Враль вы, вот кто! Иоганн Якоб Штреберли, небольшим скулак-шаром, отлично рассчитав бросок, обеспечил себе первый приз и закончил игру. Тогда кузнец Готлип, человек двухметрового роста, полнокровный, с больным сердцем, очень добродушный, всегда пьяный и превосходнейший общепризнанный мастер поковки лошадей, Ол Олдшедрхэнда, разбойники бросились на кузнеца, а солдаты на разбойников. Подбежавшие хозяины-слуги исчезли в клубке человеческих тел. Пыхтение, взлетающие пивные кружки, крики, осколки — Писарь покачнулся. Соколиный глаз схватился за лицо и нащупал дырку. От удара кулака, к счастью, не по-настоящему глазу, вылетел его стеклянный и покатился вдоль кегельбана. Вошел полицейский. Стихочек ему пожаловался. Шайка обратилась в бегство. Белый, как снег, Олдшеттерхенд, пытаясь увернуться от кузнеца Готлиба, Метался вокруг каштанов в саду, пока наконец не выскочил в калитку, поджидавшим его товарищем. Виннету -э во время драки безучастно сидел на стуле. Заметив на себя озадаченные взгляды посетителей, он медленно поднялся и двинулся к разбойникам. Они зашагали по улице. Полицейский вышел из садика и направился в противоположную сторону. Разбойники вернулись к калитке. Тут обнаружилось лишь недавно приобретенная за семь марок зеленая бархатная шапочка бледного капитана осталась на поле боя. Всеобщее немое сожаление о шапочке обратилось в немое изумление, когда писарь вызвался пойти и принести шапочку. «Принеси, и мой глаз!» — попросил соколиный глаз. Писарь, сама скромность и кротость, с висящими, как плетья, руками, медленно прошествовал через сад в помещении Кегельбана и получил страшенную взбучку. Нацелившись только на шапочку, он схватил ее, принял, не защищаясь, удары и растерзанный выбрался на улицу. Грустно пройдя мимо шайки, он направился вдоль улицы к новому мосту. Остальные разбойники продолжали перебранку возле сада и требовали свои выигрыши. Через некоторое время Снова показался полицейский, и разбойники испарились. На мосту, прямо на панели, прислонясь спиной к парапету и опустив голову на грудь, сидел писарь. Изо рта у него стекала слюна, а из рассеченной головы сочилась и капала на смятую манишку кровь. Зеленая бархатная шапочка лежала рядом под рукой. — И выигрыша нашего мы не получили, — сказал бледный капитан. Писарь очнулся от своих мыслей. «Нет, ведь всего пятьдесят фенигов сверхположенного. Есть из-за чего бежать к отцу. Да я верну их этому берлинцу, если уж он так хочет». «Не тявкал бы лишнего», — кричал король воздуха на Олдшетерхенда. «Так мы бы и выигрыш получили. Да ведь бросок был правильный, балдатый». «Только это и имеет значение». Глухо сказал писарь, с трудом поднялся и сплюнул кровавую слюну в майн. «Бросок был правильный!» «А это главное!» — воскликнул бледный капитан и угрожающе выпятил губы. «Хороши бы мы были, если бы дали солдатне сесть себе на шею! Бросок был правильный!» Писарь показал на свою окровавленную манишку и зловещим голосом произнес. «Дело рук обозного!» Бледный капитан, холодно и гордо задав вопрос часовому, не дежурит ли нынче по казарме лейтенант фон Платтен, попытался пройти со своими людьми через казарменный двор. Но солдат волею судеб был не глуп и выдворил уже прорвавшихся во двор разбойников. Пришлось им сделать огромный крюк, и до пивной вдовы биномен они добрались, когда башенные часы пробили два раза то так тихо и бесшумно пробегает вдоль реки, пробегает вдоль реки, то бедняги-англичане дали тягу с поля брани. Далеко им не уйти, далеко им не уйти. Вдруг отряд остановился, враг ему отрезал путь, враг ему отрезал путь. Вот они, несутся буры сквозь ряды британцев бури, с громким возгласом «Ура!» громким возгласом «Ура!» Перевод Ленкина Распевали в пивной земельхерпальщики и рыбаки песню буров. «Одолжи мне двенадцать феников», — попросил Олдшеттерхенд бледного капитана. «Да у меня самого кот наплакал», — ответил тот. Но одолжил ему даже четырнадцать фенигов и сказал «Два дашь на чай». В центре зала, расположенного на пять ступеней нижней улицы, стоял длинный стол, вокруг которого сидели посетители. Под приколоченными крест-накрест бурскими знаменами на двух постаментах были установлены гипсовые бюсты президента дядюшки Крюгера и генерала Бота. Весь зал был украшен бурскими флажками, и перед каждым посетителем лежал экземпляр «Песни буров», которую Беномен, хозяин, специально отпечатал, снабдив надписью «Боевой гимн». Исполняется в бурском лагере ресторана Беномен. Таким способом он поддерживал в приречном квартале симпатии к бурам и в течение всей войны неплохо зарабатывал. Разбойники, встреченные посетителями заведения, как всегда уважительно, сели вокруг круглого стола рядом со стойкой. Молча, с благоговением взирали завсегдатые на окровавленную манишку писаря. Он положил локти на стол и, подавляя радость, вызванную заслуженным вниманием, мрачно глядел перед собой. Соколиный глаз сидел рядом с ним. От удара пустая глазница затекла и попогровела. Старый пристарый музыкальный ящик у стены хрипло, заикаясь, спел «Мальчик розу», Увидал. Брат бледного капитана, хозяин пивной беномен, приземистый человек с пухшими гноящимися красными веками и золотыми кольцами в ушах, презрительно выбитив пузо и нижнюю губу, стоял рядом со своей матерью за стойкой и следил за каждым движением на диво-красивой официанке, молодой девушке, со здоровым, хотя несколько бледным цветом лица и карими глазами. Вдова Беномин, щуплая, жилистая, с бесчисленными морщинами и морщинками, на желтом, словно пергаментном лице, сложила на животе высохшие руки и угрюмо наблюдала, как жадно подглядывает ее сын на официантку Бразды правления она еще не выпустила из рук. Сын получил пользующуюся превосходной репутацией пивную только в аренду. Передача пивной в его собственность зависела от того, откажется ли он от официантки, которую старуха уже предупредила об увольнении. Гибкими движениями, слегка выставив вперед живот, красивая официантка подавала заказ посетителю, который обнял ее за талию. Она мягко отстранилась, улыбнулась и посмотрела кроткими глазами на хозяина. Тот вылез из-за стойки, подошел к посетителю — и пальцем указал ему на дверь. «В моем заведении с официантками не заигрывают, заруби себе на носу!» Бледный капитан откинулся на спинку стула и равнодушно наблюдал за происходящим. Вдова биномен резким голосом крикнула официантки. «Ступайте лучше в рыбачий, местечко для вас подходящее!» С бледного лица официантки исчезла улыбка. Она дала посетителю сдачи, смарки, и взяла два фенинга на чай. При этом, невольно улыбнувшись, опять похорошела. В приречном квартале, напротив очень высокой старой садовой стены, лепились друг другу три низеньких домика. Над их входными дверями были намалеваны номера 7, 11 и 13 в метр величиной. На были маленькие, скособочившиеся от старости, с замшелыми крышами. Но войдешь внутрь, и кругом все тонет в розовом полумраке. В нос ударяет крепкий запах духов, отовсюду слышится женский смех. Это был рыбачий переулок и новейшее достижение города Вюртсбурга по части прогресса. Совершенно неожиданно, ничего не подозревавших горожан, одарились им небывалым гигиеническим заведением. В ответ местные священники развернули бурную кампанию, меча со своих капит, громы и молнии, а жители ближней к реке части Рыбачьего возмутились и, пытаясь смыть с себя позор, потребовали от отцов города переименовать их часть переулка. После многолетней борьбы гигиеническое заведение, в высшей степени посещаемое, исчезла так же неожиданно, как и появилась. Домишки долго стояли пустые, желающих в них поселиться не нашлось. Каждые три месяца на них цена снижалась, пока, наконец, все три домика не предложили за 600 марок. Но даже в подарок никто не хотел их брать. Все это случилось, однако, значительно позже, в настоящее же время, Домишки внутри освещались розовыми фонарями, а их владелец сидел в кругу сторонников буров, пивной вдовы Беномин. Бледный капитан, сдув пену с пива, сделал глоток, а пену с верхней губы всосал, как усатый старец. Господи, да никакого сомнения, что буры выиграют войну! «Где правда, там и победа!» — сказал красное облако и поднял руку. Писарь серьезно изрек «Баста!» Осушив свой стакан, он бесстрастно протянул его официанке. Та не в силах была подавить улыбку, вызванную чинными манерами разбойников. Посетитель, тот, кому запретили выказывать симпатию официанке, подошел к хозяину и положил ему руку на плечо. «В моем заведении это просто-напросто не принято», — сказал раздраженно хозяин и отрезал кусок копченого желудка. «Да-да, в твоем заведении!» — язвительно заметила вдова Беномин. «Что ты хочешь, если эта неряха всякому себя тискать дает?» «Ну, мать довольна, помолчи. Трактир мне твой не нужен. Если же ты не угомонишься, я все в дребезги разнесу». Старуха метнула на официантку яростный взгляд, но с места не двинулась. «Отправляйся наверх, доложись спать». — Сон тебя подкрепит, а то мне и повернуться негде. Вдова Беномин, хлопнув дверь, ушла на кухню, однако же сквозь маленькое окошечко продолжала наблюдать за ходом дальнейших событий. В зал вошел обозный. Писарь глаза вытащил. — Это он? Разбойники обернулись на солдата, который подал руку официантке. — Это он! — прошептал писарь, указывая на свою окровавленную манишку. Владелец гигиенического заведения, стройный, подчеркнуто элегантный саксонец, обратился к хозяину. «Оставьте бочонок пива на стол моих друзей». Он водил компанию с рыбаками и землечерпальщиками, людьми без предрассудков, и, подделываясь под их грубоватые баварские обычаи, не носил воротничков к элегантному костюму и лакированным башмакам хозяин принес бочонок и стал цедить пиво изящный саксонец не переставая расчесывал золотой щеточкой свою холеную мягкую белокур очень узкую и длинную бородку делившую его туго накрахмаленную манишку на две части энергично расчесывая бородку он потянул ее вперед при этом рот его открылся образуя яйцевидное отверстие а на манишке скверкнули бриллиантовые пуговицы Стукнув по столу маленьким кулачком, он воскликнул, вот и славно, теперь за дело эти друзья. Съяк удовольствием встал, а вместе с ним и все прочие, высоко поднял кружку, выпил и тотчас снова принялся энергично расчесывать бородку. До сих пор все его попытки подружиться с разбойниками были напрасны. Слишком уж был он для них изящен и элегантен а в его восторг перед баварскими обычаями они не очень-то верили. Даже даровое пиво никак на них не влияло. Но измотанные работой землечерпальщики и рыбаки не могли отказать в своей дружбе саксонцу, щедро угощавшему их пивом, к тому же весьма обходительному. Однако то один, то другой кидали смущенные взгляды на презрительно посматривающих разбойников, благорасположения которых гости этого трактира вовсе не желали лишаться. — Лона, принеси и нам три Лизы! — неожиданно крикнул писарь официантки. — А денег у тебя хватит? — удивленно спросил бледный капитан. — Деньги полицейского за сапоги я все равно пустил в ход. — Ну и ну. Что ж ты будешь делать? Пойду домой. Уж как-нибудь выдержу. Чего не попишешь, хоть бы только берлинца черту волок. Старуха опять стояла за стойкой рядом с сыном. Разбойники не спускали глаз солдата, и едва тот отважился погладить руку красавицы-официантки, как бледный капитан угрожающе выпятил губы, а брат его, метнув свирепый взгляд на девушку, швырнул в сердцах пивной жетон на стойку. Удовый биномен от злости перекосилось лицо. Изящный саксонец встал и завел музыкальный ящик. Внутри ящика что-то захрипело, крякнуло раз другой, и, наконец, он запел, пропуская от старческой слабости слова. Веселый парень подружку любил, ни матери, ни отцу не сказал, тайком увез дорогую. Генрих Гейне. Трагедия. Перевод Левика. В зале стало тихо. Все внимательно слушали, словно сидели в симфоническом концерте. Официантка, прислоняясь к стене, непонятно чем растроганная, смотрела на ящик, продолжавший хрипло трещать. Их горькая доля по свету гнала, их злая мачеха жизнь извела, нужда иссушила, сгубила. В кухне осталось жаркое от обеда. Может, поешь и стаканчик венца выпей? «Тебе полезно», — сказал хозяин, обращаясь к матери. Изящный саксонец, указывая на музыкальный ящик, сказал. «Генрих Гейни сочинил. Да, песенка так за сердце и хватает. Матушка моя тоже ее певала, когда я еще мальчонкой был». «Легко ему болтать», — сказал писарь, наклоняясь к разбойникам. «Не иначе миллион в год выколачивает». «Ну уж это ты, пожалуй, хватил». А что, собственно, делается в рыбачьем переулке? Так точно никто не знает. Рыбачий он и есть рыбачий. У окна в одиночестве плакал угольщик. Порой он тыльной стороной ладони отирал лицо, вымазанное сажей, со слезами. Вдруг вошел его брат, землечерпальщик, лопнишили пальцы, свирепый взгляд и, воздев руки, крикнул. «Как ты здесь?» Жена дома все глаза выплакала. Угольщик всхлипнул и запричитал сквозь рыдание. И это родной брат, мой родной брат. Неправда все, — сказал вошедший, — послушай, раз я тебя говорю. Я ведь тебе брат. Мерзкий ты пакостник. Жена-то мне во всем призналась. Вчера ты всю ночь провел у нее. Неожиданно в голос заорал Угольщик. Землехерпальщик струсил и, прищурив глаза, поглядел на брата. «Послушай, ну, раз я тебе говорю, спроси ее сам, ведь не стану я с женой родного брата. Она как-никак моя невестка. Послушай, ну, не сделаю я такого. Как можешь ты на меня подумать с собственной невесткой?» Угольщик поднял голову. «Говоришь, неправда? Ну, сам подумай». — Ни словечка правды в этом нет, раз уж я тебе говорю. — Выпьем лучше по кружечке, — примирительно заключил брат. — Лона, по кружке пиво мне и моему брату. Саксонец затянул песню буров, и примиренные братья подхватили во всю мощь. Кто в бою их наблюдал, скажет их геройство удаль выше всяческих похвал. Перевод Ленкина. Старуха отправилась спать. «Присядьте да съешьте чего-нибудь», сказал хозяин официантки, улыбнувшись. Солдат пристегнул саблю и ушел. «Пора», — воскликнул бледный капитан. Разбойники поспешно выложили на стол деньги и выскочили на улицу. Писарь сонный и бледный тащился последним. Солдат, стоя у церквушки, тихонько напевал. «В Риме как-то обнаглели». В так постукивает длинной саблей по мостовой. Уже почти расцвело. Статуи святых чернели на фоне светлого неба. Бледный капитан решил, что его людям лучше выждать. Он один подошел к солдату. — Вы ведь тот самый, — сказал он. — В кегли с нами играли, а? В пятером напасть на одного — это вы можете, а? Солдат Положил руку на эфес сабли. Свой хлебный ножичек ты лучше не тронь, советую по-хорошему. И вдруг бледный капитан выдернул саблю из ножен и помчался по Фельзингасе к темному замку на холме, шайка следом за ним. Все свершилось с молниеносной быстротой, и прежде чем солдат понял, что произошло, шайке уже след простыл. Пришлось ему возвращаться в казарму без сабли. Той же ночью разбойники пробрались подземным ходом в залу и присоединили саблю к ранее собранному оружию. Там она с тех пор и покоится. «За такую проделку и брату в Америке не стыдно будет», — сказал бледный капитан. Спустившись с холма, они постояли у последней липы, где их дороги расходились, Венету -э глядел куда-то отсутствующим взглядом, а рядом зябко поеживался бледный Олшеттерхенд. — Какой, собственно говоря, смысл во всем, что мы сегодня натворили, — сказал он. И почувствовал молчаливый отпор, яростно заорал. Для нас во всем этом никакого смысла нет, — говорю я, — для нас нет. — Ну уж, а сабля? — Пойду-ка я лучше домой, — сказал писарь. — Лучше, пожалуй, пойду. Шайка нехотя двинулась и исчезла, шло с газы. Вироту еще постоял, прислонясь к липе, потом медленно поднялся на холм, пробрался, замирая от ужаса сквозь непроницаемый мрак подземного хода в залу и зажег свечу.